Глава 35. Рисковый курс. Норд-Ост. Несмотря на постоянные кровавые вылазки, гидру сепаратизма на Северном Кавказе успешно додавили к 2002 году. У большинства чеченцев желание бороться за независимость Ичкерии и идеалы Альвахаба отпали напрочь. Наоборот, простые люди ощущали себя освободившимися от тяжелого бандитского гнета. И возвращались из средневекового уклада в 21 век. Но всегда отыщутся такие твари, которых успокоит только пуля. А есть еще большие твари. Те, которые щедро платят за хаос и разрушение. Цепочка террористических актов все тянулась. И конца края ей не было видно. Взрыв на рынке во Владикавказе. Девять погибших. Рвануло в заводском отделе Грозного. Двадцать пять жертв. В Дагестане преследование праздничной колонии на Дне Победы шарахнуло взрывное устройство больше 40 погибших. А сколько было предотвращено террористических актов на стадии приготовления? Шахитки стали всенародным пугалом. Случалось, что граждане выкидывали из общественного транспорта женщин в мусульманских одеждах с криками «Шахидка!». Иногда доходило до смешного: очередная такая тварь совсем молоденькая свирестелка, который торжественно вручили пояс шахида Перед самой акцией на съемной хате вертелась перед зеркалом Пытаясь оценить, идет ли ей новый аксессуар В результате докрутилась Что-то там перемкнуло и ее разорвало на части Но чаще было не до смеха Гибли люди, постоянно Сознание граждан переводилось в режим войны Когда знаешь, что рядом с тобой в любой момент Может рвануть очередная шахидка и начинаешь относиться к жизни по принципу «чему быть, того не миновать». Но такого масштабного теракта, как в Норд-Осте, никто не ждал. Привычные слова имеют обыкновение затираться. Их прозрачная стеклянная поверхность со временем становится матовой, так что лежащие под ней смыслы уже не видны во всем объеме и красе. Слишком много слов, наполненных воистину тяжелым смыслом, затерлись до обыденности от частого употребления — Например, терроризм. В своей будничности, затасканной СМИ и Голливудом, он даже приобретает некоторый ореол привлекательности. «О, террорист! Это необычно, смело, свежо! Это люди, которые совершают отчаянные поступки во имя каких-то своих загадочных романтических целей». И как-то уходит на второй план в массовом понимании, что террорист — это не просто должность и звание, Это еще и отрезанные головы, забитые прикладами до смерти люди, клокочущая ненависть в груди людей ко всему живому и светлому, и горы цветов, которые несут наши граждане к местам страшных трагедий. Геноцид. Это ведь тоже не просто слово из политологии и юриспруденции. Это тысячи убитых русских мирных жителей в Чечне. Это захват больницы в Буденовске. Враг. Это вообще одно из самых затертых слов которого принято интеллигентно стесняться среди порядочных людей, и вместе с тем одно из центральных понятий, созданных человечеством. Оно уже давно поло жертвой морального релятивизма. Мол, все относительно. Кто-то для тебя враг, а ты враг для него. А может, вы вовсе и не враги, а просто не согласны друг с другом. Между тем, в суровые дни народной беды приходит четкое понимание. Враг — это тот, кто пришел уничтожить твою страну, Государство, убить тебя, искалечить, лишить воли и свободы твоих родных, отобрать у всех нас наше будущее. С врагом можно заключить договор о мире, но он всегда будет оставаться врагом, которому нельзя подставлять спину. Враг — это тот, кому надо относиться однозначно, равно как и к тем, кто вторит ему. Даже слова «кошмар» и «ужас» настолько затасканы желтыми изданиями, что приобрели йорнический смысл. Ужасное событие на концерте Киркорова в Доме культуры «Миллиоратор». Дикий кошмар в приюте для бездомных котиков. Вся Одесса рыдает над страшным ужасом в чебуречной на Дерибасовской. Затирание слов и сокрытие смыслов — вещь очень опасная. Именно сосредоточенность на звуках и надуманных контекстах и отстраненность от изначального смысла дают возможность жонглировать этими словами, затирая уже саму картину реальности. Переводить простые смыслы в демагогию и пустые дискуссии. Зачем нужна смертная казнь для террористов? У всех же своя правда. Да уж, своя правда была у Басаева, у бородатых чертей из Нортоста, у маньяка Чекатила. Ведь слово «правда» тоже давно затерто. Оно исходит из понятия «правое дело». То есть правда у выродка, живущего чужой кровью и болью, не может быть никакой. В лучшем случае у него своя кривда а чаще просто банальные деньги или небанальные, дикие, вышибающие мозги фанатизм. Затертые слова уводят людей в дебри запутанных путей. Они накрывают страны и народы куполом неопределенности, невнятности, вытягивают силы и лишают способности к сопротивлению. Как это не страшно звучит, но один из немногих способов возвратить смысл слов – отполировать матовую поверхность их до прозрачности. Это страшное общие испытания и боль которая резонирует в душе каждого неравнодушного гражданина. Таким испытанием стал для нас Норд-Ост. Сперва террористы рванули взрывное устройство в Макдональдсе. Один человек погиб. Еще несколько получили ранения. А затем заявились в театральный центр на Дубровке, где была премьера мюзикла Нортост. ост Захватили в заложники около тысячи человек. Требование у террористов было простое. Вывести войска из Чечни и превозгласить ее независимость. Недавно избранный президент России встал перед страшным выбором. На одной чаше весов жизни тысячи заложников, на другой — возвращение террористического и бандитского оплота в виде целой республики, угроза распространения пожара на весь Кавказ, а потом и на Россию, развал государства. Недавно увидел видеозапись, как светлоликая Алла Пугачева убеждала на телевидении побыстрее вывести войска, ибо надо жить мирно и возлюбить ближнего своего. Пусть живут чеченские сепаратисты, как сами решили. То, что у большинства артистов с мыслительным аппаратом туго, это факт. Но, думаю, тут сработала какая-то врожденная ненависть к своей стране, которая больше бы устроила певичку в компактном, интеллигентном виде московского княжества. В общем-то, какого-либо выбора у власти и не было. Пришлось штурмовать. Насколько удачно отработал спецназ ФСБ, не нам судить. Помню только, что сперва телевизионщики сорвали штурм, показав, как к нему готовится спецназовцы. И откуда заходят. А террористы тоже телек смотрели. Наверное, как бы не этот репортаж, штурм удалось бы провести в более благоприятных условиях, и жертв было бы куда меньше. А потом жирное, неопрятное и сильно говорливое существо — И якобы тележурналист, оправдывался, мол, у всех своя работа. Да, у всех своя. У спецназа людей спасать, у террористов их убивать. А у ТВ хайп собирать, содействуя террористам и фактически убивая людей. Да и потом телевизионщики, наплевав на рекомендации не делать этого, показали весь штурм в прямом эфире. В общем, в зал пустили усыпляющий газ. Типа Нептуна, которым травили бандеровцев сороковые. Были, наверное, какие-то недоработки. Недостаточно проинструктировали медиков, как работать с потерявшими сознание людьми. Сейчас трудно судить. Можно было бы иначе. Но получилось, как получилось. Эти жертвы навсегда остались болью в сердцах русских людей. Потом спецназеры ходили и усердно делали из бесшумного оружия дырочки в башках прикорнувших террористов. Было принято совершенно правильное решение в пленах не брать. И так было все ясно и с заказчиками, и с финансированием. Так что даже как свидетели эти мутанты непотребного вида и состояния души не были нужны. Когда по телеку показывали дохлые тушки террористов, я испытывал какое-то темное удовлетворение, хотя и понимал, что это нехорошо, не по-христиански, но поделать ничего с собой не мог. К нашему отделу был прикомандирован сотрудник Мура, до того много лет прослуживший в ОМОНе, и знакомый хорошо с премудростями захвата преступников, а также получивший там определенный душевный настрой. Он добросовестно записал на видео все эти репортажи, где террористы с дырками в башке. «Настроение поднимаю. Как оно падает от всяких передряг служебных, когда кажется, что все плохо? Включаю. И смотрю на этих тварей. И легче становится, когда видишь, что справедливость все же вверх берет всегда». Поучаствовали мы в этом деле неожиданно. По нашей информации задержали двух выродков. Работяги, русские, из другого города. Состояли в бригаде по разбору завалов в концертном зале. И попутно сперли вещи потерпевших, которые были собраны в зале после теракта и закрыты в отдельную комнату. Всякие гаджеты там были дорогие, ювелирка. Где-то на 20 тысяч долларов утащили. «Преступник!» Это все же во многом патология. У людей нет ничего святого, кроме «я хочу». Это ж как навариться можно и зажить богато. Все это варье, законченные мерзавцы и подонки. По душевному складу не намного лучше отпетых террористов.